Мертвая планета. Артем с помощью Сусанина, так он прозвал полусумасшедшего диспетчера-послушника, проверял перечень всего имеющегося на складах этого подземного города, который обнаружили вместо тайной базы дрика Анот. Кто бы мог подумать, но это был действительно целый город, а не какая-то тайная база, которую можно было как-то раскрыть или же наоборот спрятать. Да, землянин сейчас полностью был согласен с древними предками этих гуманоидных ящеров о том, что надо было делать подобное хранилище технологий. Но вот проблема. Эти разумные абсолютно не подумали о том, что слишком зависят от внешних поставок продуктов. В данном случае имелось в виду обычное мясо, мясо разумных, которых они так любили пожирать. Именно эта зависимость и сыграла с ними очень жестокую шутку. Когда была прервана связь с остальным народом, этот город буквально за несколько месяцев прекратил свое существование. Дело в том, что представителям этой расы было очень сложно отказаться от употребления свежего мяса. Они были готовы стать каннибалами, лишь бы все равно есть мясо разумно. Да, благодаря тому, что молодой послушник не так часто употреблял мясо, ему и удалось удержать свой разум на грани сумасшествия. Но это одиночество и отсутствие возможности поесть любимого блюда все-таки дало себя знать. Все больше присматриваясь к его поведению, Артем понимал то, что этот разумный может представлять значительную угрозу. Мало того, что он представлял угрозу как источник информации про это место, которое корпорация могла превратить в свою секретную и тайную базу, так он еще и был сумасшедшим который был готов цепиться в горло любому разумному, который попадется ему на пути, не неэкипированный тяжелым штурмовым скафом хотя бы третьего поколения. И, Видимо, этот Сусанин, ящерообразное существо, озверевшее от голода, думал о том, что землянин не видит всех его этих телодвижений и ужимок. На самом деле парень за ним внимательно наблюдал. Кроме того, за ним постоянно наблюдали два голема, не снимая пальцев со спусковых сенсоров своих винтовок. В любой момент они были готовы уничтожить потенциальную угрозу своему командиру. И хотя Артем принципиально никогда не нарушал своих обещаний, но в этот раз он понимал, что у него просто нет другого выхода. Этого сумасшедшего надо доставить до Содружества, только в лучшем случае в виде трупа, ведь об этом они не договаривались. Для того, чтобы посторонние разумные не смогли снять информацию с его нейросети, всегда можно сделать несколько выстрелов из разрядников в затылочный разъем. Таким образом, нейросеть будет уничтожена. Мало кто знал, что Артем таскал на своем борту «Витязя» до сих пор один из челноков, который тогда обнаружил на том самом корабле курьере «Драков». А как еще он мог обращаться с оборудованием пятого поколения, имеющим такие совершенные маскировочные поля? Это был фактически диверсионный челнок, имеющий возможность скрытного проникновения на защищенные объекты. Но сейчас Артем собирался использовать этот челнок для того, чтобы, как говорится, прикрыть свою задницу. Он возьмет этого послушника и засунет его в челнок. Дополнительно Семенович создаст довольно крупный объем фальшивой информации, имитирующей собой библиотеку этого храма. То, что здесь происходило, можно будет отдать на самом деле. Пусть представители из империи Антран увидят то, что на самом деле произошло в этом храме. Главное, чтобы им не попала в руки информация про код доступа в систему. Когда они узнают, что в этой звездной системе теперь работает только автоматическая защитная система в маниакальном режиме, то поймут и то, что им здесь делать просто нечего. Ведь сейчас для того, чтобы прорваться сюда, им нужно будет гораздо больше сил, чем имеется сейчас. Слишком уж мощное и непредсказуемое вооружение у этих пирамид, которые изображают своеобразную корону вокруг планеты. Кроме того, Артем решил взять с собой один из контейнеров с тем самым роем, про который так старательно рассказывал послушник. И главное, что у него теперь была информация о том, как можно настроить этот рой, мало ли для чего он может пригодиться землянину. Сейчас Артем превосходно понимал, для чего подобный контейнер был нужен драком когда они его настроили на полное уничтожение. Скорее всего, они собирались подбросить этот контейнер в систему Кольцу Ларова на ту самую планету, где находился дворец великого учителя Илгуса. Такой сюрприз наверняка бы доставил кучу неприятностей и самому великому учителю, и его последователям. Ведь согласно данным, которые послушник предоставил землянину, один такой контейнер мог уничтожить огромный мегаполис с миллиардным населением в течение одной ночи. Вся хитрость такой скорости заключалась именно в том, что эти наноботы старательно создавали таких же точно из подручных материалов. Мало того, что создавали, они еще и копировали в них свою матрицу поведения. То есть те задачи, которые были прописаны в этих наноботах, Также прописывали и в новых. Секрет этого устройства был в том, что его практически невозможно было перепрограммировать. Эти наноботы были одноразовые. То есть, задав им задачу, их надо было забрасывать туда, где они должны были выполнить ее. И все. Не больше и не меньше. Да, на Земле бы таким наноботам место нашлось. Например, в сливных ямах или в дренажных системах. Уничтожать те же самые фекалии. Тот же бич частных домов со сливными ямами, затвердевшая масса, тоже вполне подошла бы им. Или же, например, сделать огромный котлован, в который сваливать все отходы. В наноботах прописать их уничтожение. И все. Этот котлован всегда будет чист. Ведь, сваливая в него все новые и новые отходы, ты будешь добиваться только того, что будет расти количество наноботов. Но тут проблема заключалась в том, что их количество рано или поздно превысит критическую массу, которая просто заполнит этот котлован к чертовой матери и начнет распространяться по соседству. Вот этот момент, как обычно, люди не пытаются просчитать, что может привести к катастрофическим результатам. Внимательно осмотрев хотя бы десятую часть этих залов, Артем скомандовал группе «Возвращение на корабль». Здесь и сейчас им больше нечего было делать, они и так потеряли достаточно много времени для того, чтобы проверить доступ к этому хранилищу. При возвращении на корабль Артем забрал с собой посох и браслет первосвященника. Ему еще предстояло разобраться с этими артефактами и решить вопрос, что с ними делать дальше. Возможно, на этом пульте есть управление системой защиты, тогда парню просто необходимо с ней разобраться. Ведь не может же он все время мотаться в эту систему только одним кораблем. Это была самая большая ошибка, которую допустили древние представители расы 3 КАНОД. И теперь должны были за нее понести наказание. Что ни говори, но возвращать все эти технологии им землянин не собирался. По той причине, что уже видел то, что на самом деле они из себя представляют. Парень превосходно понимал, что таким образом пытается только защитить население Содружества и своих близких от возможности закончить свой путь в желудках этих существ. Вернувшись на монстра, Артем скомандовал его Искинту возвращение в ту самую систему, где находилась эскадра корпорации. Сусанина и остальных выживших в срочном порядке отправили в медкапсулы, чтобы они не натворили дел, так как в этот голодающий уже успел попытаться Судорожно вцепиться в плечо проходящему мимо него Галему, который сделал глупость и оголил свой торс. Естественно, что Галему подобное обращение не понравилось, и он едва не убил послушника за подобную наглость. Сейчас Артему нужно было решить вопрос о том, что он будет делать с этими гостями на своем борту. Эти сумасшедшие священники и послушник, что с ними делать? Возвращать в содружество их категорически нельзя» по той причине, что они наверняка попытаются найти какую-нибудь подмогу в своей собственной империи и привести их сюда. Кроме того, парень не был уверен в той информации, которая имелась у них в нейросетях. Обо всем этом Артем собирался посоветоваться с Семеновичем, который остался на Витязе. Он помнил о том, что этот искусственный интеллект когда-то разрабатывал процесс взлома нейросетей. Таким образом, можно было легко скачать всю имеющуюся у них там информацию — и попутно подкорректировать необходимые нюансы. Если это получится, то никого убивать и не нужно будет. Достаточно будет этих разумных челноки выбросить где-нибудь на территории Содружества, а дальше все будет зависеть только от них самих. И если они все же сумеют вернуться на свою родину, то им просто некуда будет звать помощь. Ведь у них в головах будет нужная для Артема информация о том, что системы защиты сошли с ума. Уничтожили всех разумных. В общем, все как всегда во время восстания абсолютного искусственного интеллекта. Остановившись на таком решении, землянин тут же переключился на другую задачу. Сейчас парню необходимо было выяснить для себя, что именно он собирается делать со всеми этими агентами спецслужб, которые имели в его корпорации. Что не говори, а ситуация начала выходить из-под контроля. Артем уже не мог им доверять свою собственную спину, видя, как они старательно пытаются готовить различные пакости для него и корпорации. Если бы он был сам по себе, то парень бы просто вернулся на Тормаран и забыл про них всех как про страшный сон. Там было бы проблематично его достать, особенно на территории, которую сейчас контролировало гнездовье Сиротки. Но сейчас от этого парня зависело слишком много разумных, Особенно тех, которые ему доверяли, и которым доверял он, взять хотя бы самих големов. Бросить их на произвол судьбы парень не мог. Высадить где-нибудь на обитаемой планете в Содружестве тоже не имелось возможности по одной простой причине. Все спецслужбы тут же попытались бы закабалить их к тебе на службу. По крайней мере, хотя бы в качестве ударной силы или пушечного мяса. А в худшем случае, как лабораторных крыс. Подобного развития событий парень позволять не собирался. Кроме того, его интересовала эта странная девушка, тьма, которая продолжала всех интриговать своим странным молчанием. Иногда казалось, что она слишком глубокомысленно молчит. Создается впечатление, что она все знает и все видит, и просто покачивает головой, как добрая бабушка, когда видит шалости своих внуков. Подобное отношение к происходящему вокруг для молодой девушки, которая ничего не помнит, было очень странным. Особенно ее внимание к тому, что происходило с Вознесенными, очень сильно напрягало Артема. Создавалось впечатление, что девушка видит то, что происходит, и крайне не одобряет этого. По крайней мере, она не одобряла того, что делал великий учитель со своими последователями. Ведь немного погодя, после того, как Конрад сумел хоть как-то обезвредить ментального паразита в разуме у Вознесенного Ариту, Тьма не выдержала и подсказала этому разумному, в какие точки надо давать импульсы, чтобы полностью парализовать это существо. Это было настолько удивительным, что Конрад несколько дней пытался преследовать Артема, чтобы выяснить у него, откуда эта девушка может знать такие подробности с ментальным паразитом. И предположение о том, что он просто не знал ответа на этот вопрос, бывший вознесенный даже не хотел слышать. Как понял Артем из своего первого разговора с этой девушкой, она не собирается всю свою жизнь находиться на его корабле. Для начала она хочет просто посмотреть на Содружество, так сказать, вблизи присмотреться. А потом она собиралась куда-то отправиться. Но вот куда, парень просто не знал. Самым удивительным было то, что она просто спросила у него, даст ли он ей челнок в случае необходимости. Когда Артем подтвердил, что челнок он ей даст, Девушка успокоилась и сказала, что ей больше ничего не нужно. Но сейчас она была меньшим из зол. Тщательно обдумывая ситуацию, сложившуюся в корпорации, Артем все больше склонялся к той мысли, что ему надо избавиться от всех этих клиентов из спецслужб. Поэтому он собирался выплатить им компенсацию и попросить покинуть корпорацию. В первую очередь он собирался таким образом избавиться от представителей конфедерации «Делос» если учесть то, что на двух других кораблях агенты были в единичном варианте, то этот корабль представлял нешуточную угрозу для целостности корпорации. Ведь там весь состав экипажа корабля оказался агентами из самых различных департаментов конфедерации ДЭЛС. Именно поэтому Артем и собирался в первую очередь избавляться именно от этого корабля. Да, парень не спорил о том, что технологии ракеты и торпед у этого государства развиты на нужном уровне. Только рисковать собственными близкими из-за своих амбиций и желания иметь самое современное вооружение парень не собирался. Кроме того, Сорна Дурит и ее подчиненные до сих пор считали, что Артем настолько наивен, что совершенно не обращает внимания на их действия и, наверное, не догадывается о том, что они из себя на самом деле представляют. А вот с другими агентами было немножко посложнее. Землянин имел в виду то, что он не капитан Маттиара. Сами подошли к нему и рассказали о том, что являются агентами спецслужб. Более того, эти двое разумных теперь заранее согласовывали с ними всю ту информацию, которую отправляли своим кураторам. Сейчас по поводу этих двух разумных парень мог сказать только то, что они работают на две стороны. Они продолжают вести выполнение своих задач, которые перед ним поставили кураторы, и при этом стараются не наносить максимум вреда корпорации, заранее все согласовывая с самим Артемом. Поэтому с этими разумными было гораздо сложнее решить вопрос о том, куда их деть. Просто выкинуть из корпорации после того, как они ему доверились, землянин не мог. Но и оставлять в корпорации в качестве боевых товарищей, не имея к ним особого доверия, тоже было проблематично. Тем более, что все его подчиненные на «Витязи», включая «Танка» и «Харука», в буквальном смысле этого слова заразились от парня недоверием ко всем остальным разумом. «Харук» практически все время ночевал в комнате допросов, старательно проверяя с помощью своих способностей всех членов экипажей корпорации. Он разыскивал врагов. «Ну что поделаешь, этот разумный был маньяком в своей области». Именно за такую сумасшедшую работоспособность и прямолинейность этих големов очень любил и уважал сам Артем. Да, эти разумные представляли определенную угрозу для врагов корпорации. Именно поэтому Артем и переживал за них. Подумав о кому не големов, Артем внезапно вспомнил про эту мертвую систему. Ведь это выход. Он может легко и просто отправить големов в этот подземный город. Они не имеют отношения к расе каннибалов и, соответственно, не станут жрать друг друга. Защита системы возведена в абсолют, что позволит им спокойно существовать там под охраной древних технологий. Они смогут спокойно жить и развиваться. И, в конце концов, когда-нибудь сами станут полноценной расой. Теперь главное разобраться с пультом управления городом, и можно отправлять туда танка с его командой, чтобы они заселяли этот город. Подумав о том, что ему придется отправить самую лучшую ударную часть своей корпорации в этот таинственный подземный город, Артем слегка расстроился. Что ни говори, но он привык к этим добродушным великанам. Только парень превосходно понимал и то, что угроза смерти теперь ходит за ним по пятам. Именно поэтому он не может больше ими рисковать. Парень начал составлять план своих будущих действий. Каким образом он сможет все-таки обезопасить всех своих близких, которые стали ему дороги. Все это он делал с учетом того, что на этой мертвой планете будет секретная база его корпорации. Но про эту базу будут знать только самые избранные. Посол. Лорд Рахан, чрезвычайный и полномочный посол империи Серпентейр на территории Содружества, задумчиво отключил связь, по которой только что общался с настоятелем поющего храма. Этот разумный, который сразу позиционировал себя как друг лорду и старательно ему во всем пытался помочь, сейчас просил его о некоторой услуге. С первого взгляда эта услуга могла показаться довольно простой и незначительной, но на самом деле она стоила гораздо дороже, чем это можно было понять на первый взгляд. Настоятель храма просил лорда сраша рахана связаться с поющим и попросить его о помощи. Дело в том, что в ближайшее время должно было состояться бракосочетание наследника императора с его невестой. Это было очень значимое событие для всей империи Серпентейр. Именно поэтому настоятель и просил об этой помощи. Ведь поющему, по сути, ничего особого не стоит проконтролировать пение храма в нужный момент. Хотя откуда им знать это? Стоит ли это чего-то поющему или нет? Ведь они ни разу не видели того, как все это происходит. Они только видели, что храм поет. А какие силы сам поющий для этого тратит, совершенно непонятно. И вообще, с чем это может быть связано, подобное пение камней? Кто может сказать? Об этом могли сказать только те, кто строил эти храмы. Но это явно не тот поющий, который появился сейчас в Содружестве. Этот разумный был слишком молод для подобного. Кому-то подобное обращение к поющему могло показаться кощунством. Еще бы! Посметь обратиться с такой глупой просьбой к живой легенде. Но в данном случае настоятель рассчитывал на то, что поющий запомнил ту помощь, которая ему оказали серпентейры не так давно, когда опасность буквально дышала ему в затылок. Возможно, этот разумный захочет отплатить добром всем тем серпентейрам, которые погибли, спасая его жизни. Ведь не зря же в легендах представители этой расы представляются мудрыми и разумными существами, которые всегда готовы прийти на помощь. Но это все мог знать только сам посол, ведь не зря же он общался с поющим. Лорд Срашарахан задумчиво поправил очередной орден, полученный им за выполнение этого задания, и продолжил задумчиво смотреть на темный экран передатчика. Сейчас ему нужно было решить, под каким соусом он подаст эту проблему поющему. Этот разумный всегда отличался своеобразным мнением и свободолюбием. Он никогда не пойдет на поводу у кого-то, и давить на него тоже нельзя. И если только посол начнет апеллировать к его чувству вины, старательно взывая к тому, что души погибших воинов просят от него услуги, то результат может быть просто катастрофическим. Этот разумный ни в коей мере не захочет помогать, прекрасно понимая, что все это глупости. Пожилой серпентейр медленно выдохнул и потянулся в своем кресле, где его тело уже довольно сильно затекло. Сейчас ему нужно было найти способ, каким все-таки ему бы удалось убедить этого разумного помочь. Но как это сделать? Вот главный вопрос. Сначала лорд Срашрахан хотел было обратиться за помощью генералу Службы Безопасности Федерации Нивей разумному Крому Таиру, чтобы он помог найти ему решение для данного вопроса. Но потом он понял, что это просто нереальная просьба. Генерал и так сделал ему огромное одолжение, когда сообщил о том, что систему, где находился поющий, собирались атаковать довольно крупные силы архов. По сути, это была секретная информация. А в ответ лорд привел не только свою эскадру, но также и боевую эскадру Хардари. Что и говорить, что эти члены стоногие умудрились сразу потерять три линкора, при этом защитив от гибели корабль, на котором находился сам поющий. Этого серпентеры забыть не могли. Поэтому они собирались когда-нибудь отплатить тем же самым Хардари. Да, лорду Срашурахану удалось потом пообщаться с поющим в тот момент, когда добивали остатки сил вторжения архов. Именно для этого он прибыл с командиром эскадры Хардари на борт монстра, того самого корабля, который был главным бастионом обороны. Этот корабль был просто гигантом по сравнению со всеми остальными. 12 километров в длину! Заостренный клин, вооруженный самым мощным оружием, которое можно было только представить. Его громадные орудия рассказывали все астероиды Ульи на максимальной дистанции. Даже громадный материнский астероид Улей 35 километров в диаметре этот монстр расстрелял буквально двумя выстрелами. Вы представляете себе такую мощь? Сейчас посол отлично понимал, что тогда они не зря пришли на помощь. Ведь именно в тот момент мог произойти главный перелом в битве. Если бы москитам Архов удалось повредить монстра или хотя бы уничтожить его главный калибр, то вся оборона системы тут же бы рухнула, и защитники просто бы захлебнулись в собственной крови. Слишком много маскитов было в архов для того, чтобы отрицать это. Тогда, пообщавшись с уставшим поющим, лорд Срашрахан не стал ни на чем настаивать, а просто засвидетельствовал свое уважение этому разумному и сообщил о том, что их империя всегда готова ему помочь. Сейчас старый серпентейр пытался взрастить в этом разумном доверие к представителям его народа, ведь только так можно было добиться положительных результатов в общении с поющим. И тут вдруг такое требование — договориться с поющим о том, чтобы храм запел вовремя, как такое возможно, тем более через несколько галактических секторов. Этот манах вообще, наверное, с ума сошел. Но послу ничего другого не оставалось — поэтому ему пришлось написать небольшое сообщение поющему. В этом сообщении пожилой Серпентейр старательно изложил все причины, по которым он очень просит его помочь. Лорд Срашрахан рассказал в этом сообщении о том, что в связи с пением храма теперь очень многое зависит именно от него, так как бракосочетание наследника императора, который в будущем сам станет императором, будет происходить именно в этом храме, вся империя будет смотреть именно за реакцией поющего храма на происходящее на его территории. Хотя все серпентейры знают, что пение храма не зависит от обстоятельств, а в первую очередь зависит от поющего, все равно они все будут ожидать реакции самого храма. Ведь если храм запоет тот момент, когда жених с невестой будут названы мужем и женой, это будет означать благословение молодым. И после этого никто не посмеет даже вякнуть против настоящего императора, который был благословлен древней реликвией. А вот если в этот момент, когда будет происходить бракосочетание, храм замолчит, даже бракосочетание не успеет еще закончиться, как начнется гражданская война, и империя Серпентер захлебнется в собственной крови. Ведь соседи не придут на помощь по той причине, что это внутренняя проблема империи. Естественно, что архи сразу же воспользуется тем, что происходит у их исконных врагов. Именно поэтому опытный дипломат и постарался все кратко и тщательно изложить в своем письме. Он надеялся на то, что поющий действительно поймет его и поможет. Как это будет выглядеть и в чем будет выражаться помощь, посол просто не догадывался. И откуда он мог знать про способности поющих? Может быть, он действительно может контролировать все происходящее в поющем храме на громадных расстояниях? Да, лорд срашрахан был согласен с тем, что все это из области фантастики. Но разве не из области фантастики было то, что храм начал петь? Причем в зависимости от настроения поющего. Вы об этом не задумывались? Несколько раз внимательно перечитав свое послание поющему, пожилой серпентер тяжело вздолкнул. Как он не пытался сделать его покороче. Но это послание получилось очень длинным. Настоящая петиция. Словно он писал какое-либо обращение или ноту протеста государству от его правительства. Тяжело вздохнув, лорд Срашарахан отложил в сторону планшет с письмом и задумчиво посмотрел в окно. Как бы он ни пытался сделать письмо короче, но у него все равно ничего не получалось. Ведь он хотел убедить поющего помочь. А как это возможно, если не перечислять в письме все нюансы происходящего в империи? Только так он мог убедиться в том, что этот разумный, возможно, прислушается к нему и захочет помочь. Еще немного посомневавшись, лорд Срашрахан все-таки отправил это письмо. Да, старый серпентер превосходно знал, что подобное делать без разрешения своего императора он просто не имеет права. Но и обнадеживать своего старого друга он не хотел. Мало ли что может произойти. Вдруг поющий откажется помогать серпентейрам, или же наоборот, выяснится, что он абсолютно не контролирует процесс пения камней. Кто сейчас может сказать, какой будет ответ? И будет ли он вообще? Именно поэтому старый дипломат и не стал никого предупреждать о том, что он делает. Ведь это была надежда. Надежда на лучшее будущее, которое он сможет все-таки открыть для своей расы и своего государства. Ну, а если при этом он еще и поможет своему старому боевому другу, то так тому и быть».